Глава 55 «Привет, Маш, ты обещала шопинг в выходные. Мне срочно нужны ботинки», – твердо проговорила Ульяна в трубку, с досадой разглядывая в такси ушастые тапочки на ногах. Маша тут же назначила встречу в мегаполисе, самом ближайшем от нее торговом центре, чтобы не опоздать к приезду подруги. Пока Ульяна ехала на встречу, она с омерзением вспомнила, как также сломя голову в тапочках, сбежала из квартиры в Новороссийске, когда пьяный Юрий в очередной раз заявился к ней на чай. Не столько он руки распускал, сколько Ульяна боялась вызвать приступ ярости у нетрезвого мужчины ростом под два метра, когда тому надоест терпеть ее несогласие с его «железными доводами», почему он имеет право являться к ней. Тогда она еще не встречалась с Аркадием, поэтому брат часто заставал ее врасплох. То была осень, и бродить по набережной в тапочках было не так холодно. А для местного менталитета и не так заметно. Брат отоспался в обнимку с ее подушкой и ушел под утро. После того раза она заменила замки и не оставила запасные ключи никому из родней. Сейчас все было иначе, но Ульяна тоже не знала, как быть. Все-таки между нею и Барховским было что-то непростое, поэтому она прощала ему все, поэтому сдавалась на его волю. По сути, он никогда не принуждал ее к близости, он всегда давал выбор. И если бы она действительно не хотела быть с ним, не тронул бы. Вот чем различались похоть ее брата и Барховского. Последний был жестким, напористым, но все же имел принципы. Юрий не знал чувства меры и чести, да и вся его мораль была сомнительна. Ульяна ужасно злилась на Барховского, но понимала, что это прежде всего злость на себя. Просто хотелось обвинить того, кто вызывал эту бурю эмоций, а не укорять себя в своих ошибках. И все же они были такими сладко-острыми. Даже этот яростный поцелуй у двери – укус до крови. Боже, я его укусила. А если Белка догадается, вот блин. Уже выходя из такси, навстречу Маше с жуткой досадой подумала Ульяна. «О, крыша едет, дом стоит?» Рассмеялась подруга, сразу заметив пушистые уши на ногах Исаевой. «Я все понимаю, но это...» Все сказала». Иронично скосила глаза Ульяна и, взяв Машу под руку, повела к входу в мегаполис. «И что с тобой сегодня? Кто у тебя ботинки отобрал?» Посмеивалась Крылова, поднимаясь вверх по эскалатору. «Давай сначала кофе, потом шопинг. Чувствую, ты хочешь рассказать что-то интересное». «Интересное, не то слово!» Снимая шарф и пуховик и усаживаясь на диванчик в кофейне, ответила Ульяна. Пересказав Крыловой свою историю постного обеда с Барховским о разговоре с Беллой, о полученном предложении и прокушенной губе, Ульяна откинулась назад и развела руки. «Не знаю, что будет завтра. Может, уволят к чертовой матери». Маша все это время невозмутимо ела пирожные и медленно качала головой, а потом вытерла губы салфеткой и поиграла бровями. «Хм, люблю, когда все так сладко-остро». Ульяна шумно вздохнула и, скрестив руки на груди, мрачно разглядывала внутренние этажи торгового центра. Вот честно, не до иронии. Ну и спала бы с ним. Для здоровья полезно, когда в охотку. «Маша, у нас ничего общего, и я старше него». «Узнают? Заклюют? Знаю, проходили!» Сердито выпрямилась Ульяна. «Да что, Маша, опять ты со своими пунктиками!» «Это он, весь из сплошных пунктиков, все у него по полочкам, собран, пунктуален, безжалостен, как смерть с косой!» Раздраженно стала загибать пальцы Ульяна. От неожиданного хохота Крыловой она вздрогнула и оглянулась на соседние столики. «Дура ты!» «Я тебя спрашиваю, что мне делать, а ты толкаешь меня к нему в постель», прошипела она, дергая подругу за руку. «Ах, он мерзавец! Как он посмел глаз на тебя положить?» вытирая слезы, подразнила подруга, а потом посерьезнела. «Как работу искать? Так ты молодая и красивая. А как парень клеится младше тебя, так возраст не тот, и песочком за собой уже посыпаешь. Что с тобой случилось?» У тебя всегда парни моложе были, и все отлично. Это другое. Здесь все иначе. Мы не пара, и никогда ею не будем. Мы из разных миров». «Конечно. Ты с Венеры?» «Он с Марса. Знаешь, не все так однозначно. Ты даже толком не узнала его, а он тебя к себе повез. Свою пещеру показывать. И ваш неодноразовый секс о многом говорит. Секс — это барометр отношений». «Сама признаешь, что все круто, значит, этот мужчина сделает для своей женщины все и больше». «Да, ключевое для своей, а я ему никто, как и он мне, собственно. Сама ведь не подпускаешь». «Ага, куда уж ближе». «Он уже на крючке, раз предложил быть его женщиной, так что еще неизвестно, кто вертит в ваших странных отношениях», хитро улыбаясь, покачала пальцем Маша. «Мне кажется, ты просто еще не осознала своей выгоды». «По сути, он предложил мне спать с ним за оплату квартиры. Он купить меня хочет». «Ой, Басин меня каждый день покупает. В стране любви давно рыночные отношения», — сиронизировала подруга. «У какой любви?» — скептически покривила губами Ульяна. «Погоди». Крылова быстро что-то набрала в поисковике телефона и открыла ссылку. «Вот». «Любовь — это чувство глубокой симпатии к другому человеку, страсть, привязанность». Ульяна закатила глаза на издевательство подруги и саркастично хмыкнула. «Маш, ты такая мудрая, что не касается твоей жизни. А я не хочу, чтобы он наиграл со мной, как котенком, и ходил потом не при делах. Мы в одном месте работаем. Я потом не смогу там появляться, особенно после того, как весь центр будет знать, что была с ним» и делать ставки на следующую. Если бы он не был связан с моей работой, я бы так не переживала». «А что ты от меня-то хочешь, если сама не можешь решить, что с ним делать?» потеряла терпение Маша. Ульяна сметенно поводила глазами по залу, сжала пальцы в кулаки и, положив лоб на стол, жалобно простонала. «Не хочу его хотеть». Маша поднялась и пересела к Исаевой. «Так, значит, рыба не прокатила». Заключила Крылова, гладя подругу по голове. «Давай попробуем наоборот. Стань навязчивой до безумия. Помнишь фильм «Как отделаться от парня за десять дней»?» Ульяна покачала головой и уронила голову на плечо подруги. «Для того, чтобы он поверил мне, и в офисе надо будет играть. А это все равно, что прийти и во всеуслышание заявить. Я сплю с Барховским. И меня тут же подвесят. Да и не актриса я». «Если скажу, не спи с ним больше, выкинь его из головы, забудь, уволься, что изменится?» Ульяна выпрямилась, заправила волосы за уши и виновато кивнула. «Прости, просто я здесь совсем одна и варюсь в своем соку. Не с кем даже поговорить, не на что отвлечься, дом, работа и он, я больше не буду ныть». «Господи, да ну и ты сколько угодно!» — обняла ее Маша. «Для чего же нужны подруги?» «А сколько я тебе мозг выносила, когда только с басином познакомилась? Если бы не твои здравые мысли, я бы сейчас до сих пор жила в Новоросе. и сопли жевала, не веря ни одному мужчине. Ты прости меня. Я же сама ни черта в людях не разбираюсь. В продажах — да, но в мужиках — ни черта. Что я могу тебе посоветовать? Слушай свое сердце. Вот такую мудрость на все века». Ульяна отстранилась, грустно улыбнулась и стала медленно цедить молочный коктейль. Маша, конечно, не была психологом. Чуткой и деликатной ее тоже нельзя было назвать. Но она единственная, кто никогда не предавала Ульяну, не осуждала за любые глупости, которые случались в прошлом, всегда поддерживала и помогала. Все самые серьезные и положительные изменения в жизни Ульяны так или иначе были связаны с Машей. «Ну, не надо на меня так молчать». Шутливо надула губы Маши и крепко сжала пальцы Ульяны. Мы, девочки, нам иногда очень сложно поставить голову на первое место, особенно если мало хорошего в жизни было. И когда вот так кто-то врывается в твое пространство, вдруг чувствуешь себя беззащитным. Но потом привыкаешь, или принимаешь, или находишь способы борьбы. Пойдем покупать ботинки. Никогда больше его не подпускать, подумала Ульяна и тут же ощутила, как по телу пробежали тоскливые мурашки от мысли, что Барховский больше никогда не прикоснется к ней или не посмотрит. Но, вспомнив безумный, нежный, страстный, жадный, душераздирающий первый его поцелуй, она задрожала. Видя, как поникла Исаева, Маша ущипнула ее за кончик носа и с улыбкой выдала. «Да чтоб его комары покусали за причинное место!» Уже дома, отстирывая тапочки Беллы, Ульяна осознала, что вела себя как истеричка и с Барховским, и с Машей, и дала себе слово больше не жаловаться на слабости и поступать согласно голосу разума. Сейчас это было важнее, потому что сердцу было все равно, что кто-то пробивал серьезную брешь в его защите, что враг уже у стен и таранит последний оплот безопасности, пробирается в тайные уголки ее души, где живут девичьи надежды, Те самые, что каждая женщина несет в себе с детства, лелеет и трепетно перебирает, когда реальность забивает с ног. Чуть позже позвонила Белла и без осуждения или какого-то недовольства спросила, почему она отказала отцу. Но Ульяна рассмеялась и ответила, что, вероятно, тот пошутил над дочерью, потому что никаких предложений он ей не делал. Белла поверила в убедительную ложь. А потом они немного поговорили о пустяках и пожелали друг другу доброй ночи. Всю ночь Ульяне снился сон, где она все же поднялась в спальню Барховского и даже во сне, понимая, что делает неправильно, все равно была согласна на все.